глава 2 Отсмеявшись три женщины принялись кумекать, как им быть с козленком оставлять его себе теперь ни у кого уже не было ни малейшего желания. Козлята только до трех месяцев забавные потом у них начинается половое созревание а то и раньше у кого как но с трех месяцев они уже начинают попахивать а к полугоду все мысли у них только об этом как бы найти себе подружку да и шкадливые они Весь огород разворотят. А как подрастут, с ними еще надо уметь справиться. Козел – животное сильное, так что сбывает это счастье, Юлька, пока не поздно. Но Юля молчала, она наблюдала за своим приобретением. Маленький козлик по кличке Смиральда был такой милый, так забавно помахивал своим хвостиком, так занятно прыгал, гоняясь за огромной жирной бабочкой, что сердце Юли окончательно растаяло. Нет, конечно, она ни за что бы не решилась оставить козлика себе. Но найти для него подходящих хозяев, которые бы заботились о нем, а не пытались бы превратить в шашлык, она могла. Как вы думаете, он породистый? Тетя Галя, та, что жила справа, предположила, что вряд ли породистого отдали бы за такие небольшие деньги, но козлик вполне может быть полукровкой. А вообще, я знаю, что у козлов все от матерей зависит, «Если мать была молочная, то и козел передаст своему потомству это качество. Тебе бы узнать, кто его мать». «Возможно, и Смиральда?» «Тогда козленку ее ошейник, так сказать, по наследству достался». «Сходи-ка ты в гости к Наталье, которая коз держит. Да расспроси ее хорошенько. Насчет коз она у нас на все садоводство э -э -э, здорово знаменита. Нету такого человека, который у нее в свое время не брал бы молочко из-под ее козочек». «Тогда я прямо сейчас и пойду». Юля хотела взять козла Смиральду с собой, но тот заортачился. Как ни тянула его Юля за шейник, козленок проходил несколько шагов, потом подгибал ножки и падал на травку. «Ты что, издеваешься надо мной?» – рассердилась на него Юля. Но причина была в том, что у одной из теть Галь в руках до сих пор была полная тарелка хлебушка, которую она принесла в качестве знакомства и как плату за будущее молочко. Увы, с молочком не срослось, но козленок этого не понимал и втайне все еще питал надежду, что вкусные кусочки ржаного хлеба с солью достанутся ему. «Можно я его с вами оставлю?» «Ладно, оставляй этого баловника с нами. Покараулем, чтобы он у тебя чего-нибудь не набедокурил». И Юля пошла, благо, по словам соседок, идти до Натальи Козавода было недалеко. Юля вышла на главную улицу их садоводства. Миновала два перекрестка и на третьем увидела вывеску «Козье молоко, яйца кур, навоз и прочее». В общем, все как обычно. Постучала, ответа не дождалась. Зашла так. И сразу же, без всякого предупреждения, была со всех сторон окружена козами. Причем козы толпились возле нее не просто так, а с определенным умыслом. Две самые крупные и старшие взяли гостью в клещи. Третья загородила собой калитку, прикрыв Юле путь назад, а еще несколько коз, помладше, мучались к ним со всех ног, торопясь на подмогу своим товаркам. Нет, козы ее не обижали, но и пройти они ей тоже не давали. «Помогите», – тихонько прошептала Юля, потому что козы все прибывали. Те, которые подбегали сзади, очень интересовались, что там происходит впереди, и теснили тех, которые стояли ближе к Юле. Козы лезли к ней в карманы, обнюхивали ее руки, словно собаки, и смотрели очень внимательно, мол, кто ты такая, зачем сюда к нам пришла, мы тебя не звали. И вообще, раз уж явилась, могла бы запастись чем-нибудь вкусненьким. «Где ваша хозяйка?» – с максимальной строгостью произнесла Юля. «Она мне нужна». И не успела Юля самой себе посетовать, что сошла с ума и уже с животными разговаривает, как в рядах коз произошли перемены. Одна или две отошли в сторону, а остальные выстроились так, что перед Юлей образовался своего рода проход, который вел не к дому, а куда-то вглубь сада. Хозяйка ваша там? Мее. Мне туда можно пройти? Мее. Вы уверены? Терпение у коз казалось далеко не ангельским. Оно быстро лопнуло, и некоторые козы в ответ Юли возмущенно завопили: "Мол, хватит уже тут лясы точить, и терпение наши испытывать. Топай давай!" Юля пошла. Козы ее сопровождали, следя, чтобы она не свернула куда-нибудь не туда. И что вы думаете, привели ее к женщине, которая возилась с пустыми пластиковыми бутылками, сортируя их по объему. Женщина была совсем молода, наверное, ровесница самой Юли, но выглядела она очень деловитой. На голове у нее красовалась туго завязанная косынка, удобные легкие брючки, сверху свитерок. ветерок. Настоящая фермерша. «В такой одежде даже и не разберешь, красива женщина или же вовсе нехороша». Юля только поняла, что Наталья рыжая. Об этом говорили веснушки, обильно расположившиеся на курносом, носу и румяных щеках этой особы. «Вы ко мне?» – спросила она у Юли. «Если вы за молоком, то его нету». Юля хоть и не собиралась ничего покупать, но невольно удивилась. Молока было много, пара ведер, это точно. «Это все уже распродано», – быстро заявила женщина, проследив взглядом, куда смотрит Юля. «И творог, и сливки, и масло, и даже сыр. Все продано». «А козы?» «Коз я не продаю». «Но покупаете?» «В чем дело?» – заволновалась Наталья. «Что вам нужно?» «Понимаете, я в некотором роде ваша коллега. С сегодняшнего дня я стала козоводом, купила козу». «Поздравляю!» – произнесла женщина таким тоном, словно предлагала Юле закругляться побыстрее. Совсем нелюбезной оказалась хозяйка укос. Но, с другой стороны, еще неизвестно, как бы повела себя Юля, придя к ней посторонней девице и затея на непонятный разговор. Короче говоря, я купила козленка, а теперь хочу его продать. И при чем тут я? Вы не посмотрите на него? На кого? На моего козленка. Вы же козу покупали. Покупала козу, а оказалось, что это козел. То есть козленок. Маленький еще, месяца три, а может уже и шесть. Теперь женщина смотрела на нее с любопытством. Глаза у нее оказались голубовато-зеленые, очень красивый цвет. И что ресницы были совсем не черные, а золотистые и пушистые, было тоже красиво. «А знаете, пожалуй, я посмотрю вашу козу-козлика», – заявила Наталья, отбрасывая пустую тару от себя. «Очень мне интересно стало, что вы там себе отхватили такое. Вы же тут где-то неподалеку живете?» «Да, откуда вы знаете?» Кто подальше живет, либо у Серафимы молоко берут, либо у Анатолия. Вам же меня кто-нибудь из моих клиентов порекомендовал? А они все поблизости, на соседних улицах обитают. Ну, пойдемте. Козы хотели отправиться вместе с нами на прогулку, но им было велено оставаться и сторожить двор и дом. И как, спросила Юля, сторожат? Не хуже собак. Прошлой ночью у нас произошла неприятность, кто-то пытался залезть на участок. Так если бы не белянка, то еще неизвестно, чем бы все закончилось». И женщина почесала козу с такими огромными рогами, что Юля сначала приняла ее за козла. Она вообще с полом у кос совсем запуталась, а еще в глубине души надеялась, что тетя Галя чего-нибудь перепутали, и Эсмеральда окажется настоящей стопроцентной козой. «А если еще и молочная, то вообще прекрасно». И всю дорогу она расспрашивала Наталью, которая велела обращаться к ней на «ты» и без всяких церемоний о том, как распознают укус мальчиков и девочек. «Не волнуйся ты, Юлька, уж козла от козочки я всегда отлечу». «А у тебя козел есть?» «Был козел», — отчего-то помрачнила Наталья, «а теперь нету». «Почему?» «Так уж получилось», — произнесла Наталья и помрачнила окончательно. Юля не пыталась расспрашивать, поняла, что эта тема женщине неприятна. К тому же они уже дошли до участка Юли, на котором вовсю резвился Эсмеральда. Наталья не спешила заходить на участок, она остановилась и внимательно огляделась по сторонам. «Так вот, где ты живешь», — произнесла она с совсем непонятной Юле интонацией. «А мужа у тебя Васей зовут?» «Да, откуда ты знаешь?» Так. Но у Юли хватало и других вопросов, чтобы задумываться еще и над этим. Ни одной, ни другой тети Гали видно не было, зато козлик свел знакомство с двумя соседскими собаками – маленькой кривоногой таксой и лохматым двортерьером, упорно прикидывающимся овчаркой. Обе собаки при виде козла в чужом огороде немедленно вспоминали, что в их жилах течет кровь волков, и теперь уже кружились вокруг козла с целью напасть на него, а если получится, то и сожрать. Разумеется, все это было чистой воды притворством, никого бы собаки не сожрали, но притворялись вовсю. Такса тявкала, овчарка рычала, козлик блеял и ловко ускользал от острых собачьих зубов. Такси он уже успел заехать копытцем в голову, от чего то потеряла способность ориентироваться в пространстве и просто начала носиться кругами и восьмерками по участку. А овчарку козлик умудрился запутать той веревкой, которая сам был привязан к олышку. Таким образом, овчарка оказалась тоже вроде как привязана, она рвалась к Эсмеральде из-за всех своих собачьих сил, но добраться до козлика не могла, что вызывало в ней страшный гнев и приступ очередного издевательского бления у Эсмеральды. Одним словом, веселье у животных было в полном разгаре, когда на участок вернулась хозяйка. «Это что тут происходит?» – закричала Юля, увидев чужих собак на своих клумбах. «Вы что тут натворили?» Бедные ее не до конца еще обглоданные улитками цинии, от них не осталось и следа, вместо клумбы красовалось какое-то неаппетитное месиво. А что стало с ростками гладиолусов? Их всех поломали неуклюжие собачьи лапы. Куст пиона выглядел так, словно на нем посидела чья-то упитанная попа, и, скорее всего, это именно так и было. Кашпо, с зацвести фуксией, перевернуто. Несчастная фуксия растеряла половину своих чудесных бутонов, а несчастная лабелия выглядит так, словно ее долго жевали, а потом выплюнули. И Юлька опять же почти не сомневалась, что именно так все и было. Ну, тётя Гали, погодите вы у меня. По караулить они остались. Вам бы таких караульчиков и побольше. Между тем Наталья взялась за дело. Она за шкирку выдворила таксу с участка, потом освободила овчарку из верёвочной петли и ногой придала собаке в верное направление в сторону все той же калитки, а затем повернулась к Юле, оплакивающей свои утраты. Быстрый взгляд Натальи оценил размеры ущерба, и она сказала. «Не горюй. У меня одна клиентка рассадой торгует. Сейчас конец сезона, у нее куча нераспроданного товара осталась. Обычно она никому его не отдает, чтобы в следующем году люди не стали бы дожидаться халявы. Но я исключение. Она мне дала, а я тебе передам». «А тебе?» «Мне не нужно. Мне бы с козами справиться. Не до цветов, знаешь ли». Разговаривая с Юлей, женщина не сводила глаз с Смиральды, и Юля с радостью видела, что козленок ее заинтересовал. «А знаешь, он выглядит и впрямь породистым, и как же он похож на моего Джекушку. Прямо один в один. Если ты впрямь мальчик, то я его у тебя куплю». Юля обрадовалась, все складывалось просто замечательно. «Но у него на ошейнике женское имя». «Имя? Какое имя?» Смиральда. Наталья, которая в этот момент ощупывала Эсмеральду под животом, замерла. Юля даже подумала, что там все-таки что-то не в порядке, что не позволит Наталье забрать у нее козлика и приготовилась огорчиться. Но оказалось, что дело совсем в другом. Наталья вынырнула из-под козленка и взглядом прямо впилась в ошейник. Эсмеральда произнесла она таким голосом, словно умирала. Этого не может быть. В чем дело? Тебе плохо? Наталья отрицательно помотала головой. Воды принести — теперь последовал утвердительный кивок. Юля побежала в дом, в торопях разбила стакан, пришлось искать эмалированную кружку, с которой уж точно ничего бы не случилось. К тому времени, когда Юля прибежала назад, она застала удивительную картину. Наталья обнимала Эсмеральду, целовала его в нос и называла сыночком, своим дорогим мальчиком, и спрашивала, где же его мамочка, как им ее найти. «Ты воды хотела», — произнесла Юля, чувствуя, что вода сейчас может понадобиться ей самой. «Что происходит?» Наталья повернула к ней сияющее лицо. «Это мой козлик, мой малыш. Он родился у Смиральды от Джека, и случилось это в плену». Теперь Юля пожалела, что не принесла воды в чем-нибудь более увесистом, в ковше, например, или лучше в чайнике, что он бы послужить ей защитой в случае нападения на нее. «Наталья-то оказалась с хорошим таким прибабахом, а так с первого взгляда и не скажешь». «Не думай, что я сумасшедшая», – очень вовремя произнесла Наталья. «Я тебе сейчас все объясню». Рассказ у нее оказался короткий, но чрезвычайно драматичный. Все случилось еще зимой, в феврале, когда в садоводстве было совсем мало народу. Темнело рано, электричество то и дело отключали, и было очень мрачно и неприятно находиться в этих местах. Вот в одной из таких холодных темных ночей у меня украли Смиральду, А это была моя лучшая коза. И дело вовсе тут даже не в ее рекордных удоях. Просто она была личностью. Это была главная коза. Другие ее во всем слушались. Белянка теперь пытается руководить стадом, но у нее харизма не та. А Смиральде надо было выступать на сцене. И Джек ее обожал. После ее исчезновения он места себе не находил. Все время орал. Я даже не могла спать. И вот однажды лежу и понимаю, что совсем ничего не слышу. Выскочила, бегу к сараю, где стоял Джек, а его там нету. «Тоже украли?» – ахнула Юля. Наталья в ответ лишь мрачно кивнула. «И я уверена, что это сделали одни и те же люди. И более того, если прежде я ничего не могла знать про судьбу своих коз, то теперь я знаю, что у них родился он, мой мальчик, мой малыш». И Наталья обняла козлика, который принялся вылизывать ей лицо. Совсем как Джекушка, когда был маленький, пришла в восторг Наталья. Уверена, что это его сыночек. и Смиральда как раз должна была родить. Значит, это ее мальчик и есть. Все-таки сыночек, разочарованно вздохнула Юля. А ведь мне этого малыша продали, как высокоудойную и породистую козу. Кто? Кто продал? Какие-то мальчишки. Покажи мне их. Где же я их возьму, удивилась Юля. «Были, а сейчас нету. Свинтили. И вряд ли они тут в ближайшее время появятся. Учитывая, что продали они мне как бы породистую, как бы козу. В том, что козленок породистый, сомнений нет и быть не может. И я у тебя его покупаю. Сколько я должна? Купила я его за пять, за пять и отдам. Сейчас же отдам. Или вы с Васей хотите получить часть суммы продуктами? Ты же говорила, что ни молока, ни творога, ни сливок у тебя на продажу нету», припомнила Юля. «Для тебя есть!» — воскликнула Наталья. «Ты же мне теперь, считай, как лучший друг. Сыночка Эсмеральда и Джекушки мне вернула. Я на потомство этой пары ого-го, какие надежды возлагала. Чуть было не посидела, когда поняла, что их у меня украли. Или даже посидела. Несколько новых седых волос точно появилось. Ты не сомневайся, я без обмана. Если хочешь, деньгами отдам, а продукты в подарок». От подарка Юля не отказалась. «И еще кофе напьемся». Прихватив малыша Джека, так Наталья упорно называла козлика, они отправились назад. На улице их поджидали собаки, при виде которых козленок топнул копытцем, и собак словно ветром сдуло. о обрадовалась Наталья. «Боевой! Точно мой Джек! Тот тоже собак в строгости держал. Ни одна на наш участок сунуться не смела, пока там хозяйничал Джекушка!» И они пошли дальше. «Разве собаки опасны для коз?» К этому времени они уже сидели в саду у Натальи. Кофе она готовила на летней кухне под небольшим навесом. Тут их приятно пригревало солнышко, овивал ветерок, над головами клонились начинающие зеленеть ветви деревьев, а сливки из козьего молока по вкусу ничем не уступали коровьям. А если сравнивать с магазинными, то и многократно превосходили их. Кроме сливок, Юле довелось попробовать три вида сыра, два вида творога, домашнее сливочное масло и йогурт. Все было очень вкусно, и Юля почувствовала уважение к Наталье. Она всегда испытывала симпатию к людям, которые являлись мастерами своего дела. Козы ходили рядом, выклянчивали кусочек хлебца, но в целом вели себя примерно. Наталья им отдавала команды, и козы поворачивали то направо, то налево, то крутились вокруг оси, а то маршировали друг за другом. «Надо же!» – удивилась Юля. «Какие послушные! А можно спросить, почему они у тебя кору деревьев не грызут? Мне говорили, что козы все подряд уничтожают. И кору, и молодые веточки, и листья». С этим у меня строго отозвалась Наталья. Первое, чему учатся в этом дворе козлята, что к деревьям и кустам на участке приближаться нельзя. «Травку, пожалуйста!» «А деревья у кусты...» «Травку, пожалуйста!» «А деревья и кусты только за оградой!» «И как тебе этому удалось их научить?» «Не знаю. Как-то Эсмиральде втолковала, а она уж остальным козам сумела объяснить, что к чему. Ну, а цветы у меня только в подвесных кашпо, да и то их у меня немного». Два ящика рассады стояли в тенечке, дожидаясь того момента, когда Юля заберет растюшки с собой и определит им место под солнцем. Выглядели они неважно, должно быть, осталась самая некондиция. Да еще Наталье некогда было заниматься рассадой, так что пару дней без полива ящики точно простояли. Надо было их хватать и бежать, спасать, что можно, но Юля чего то не торопилась уходить. Вот-вот должен был вернуться с работы Василь, он и отвезет рассаду до их участка. И стоило ей подумать о любимом муже, как он тут же объявился. Раздался звонок, и голос Василика произнес — «Ты где, красотуля?» «Я в гостях. То-то, -то, я думаю, приехала, тебя нету и где ты». Юля объяснила, как ее найти, и вскоре Василий уже входил в ворота. «Тук-тук, есть кто дома?» Козы тут же кинулись к нему, Василь даже оторопел. «Сколько же вас!» Но еще сильнее он изумился, когда увидел хозяйку этих коз. «Наталья, ты что ли? Сто лет сто зим!» «Василь!» «Вот это встреча! Слышала, что ты купил дом у нас в Уткиной луже, но не думала, что совсем рядом с моим!» Юля переводила взгляд с одного на другого. «Так вы знакомы?» Оказалось, что Василь с Натальей учились в одном классе, дружили. После школы не виделись, а тут вдруг такая неожиданная встреча. «Ладно, девчонки, рад, что вы подружились, но задерживаться не могу. Ко мне сегодня приятель приедет, обещал ему наше садоводство показать». «Что за приятель?» — тут же поинтересовалась Наталья. «Холостой?» «Нет, женат». «Очень жаль», — тут же поскучнела Наталья. «Ты, Василь, если что, присылай мне женихов, а то я нынче девушка одинокая». Василь неодобрительно покосился на нее и объяснил жене. «Приедет Сашка и привезет своего родственника». «Сашка это который с собачкой?» — уточнила Юля. «Так он ведь не женат». Василь не отреагировал. Родственник Сашки себе тоже дачу присматривает. Мы пока с Юльчиком дом подыскивали, где только не побывали. Но тут мне понравилось больше всего. Наши утки на луже настоящий курорт, и несколько домиков на продажу имеются. Вот я и хочу их ему показать. Юля видела, что мужу не терпится уйти. И, прихватив рассаду, он ушел, клятвенно пообещав, что определит ее в самую густую тень, чтобы не испортилась. Оставшись одни, молодые женщины переглянулись. Вот так в жизни и бывает. А знаешь, я даже рада. Ты мне сразу понравилась. А ты мне. Юли не хотелось уходить. История с пропавшим козлом Джеком и его женой Эсмеральдой заинтересовала ее тем сильней, что сама она явилась невольной участницей этой драмы в козлинном семействе. А Наталья была и рада отдохнуть от своих домашних дел и немного поговорить о двух своих самых любимых и, увы, пропавших козах. Когда Джек жил с нами... «Я за своих животных вообще никогда не волновалась. Любую собаку он мог укротить. Мне кажется, окажись перед ним волк, Джек и с ним бы справился». «Волк – это страшный хищник, его опасность понятна. Но разве собаки могут причинить козам вред? Когда собак много, а не в стае, то, конечно, могут и за ногу укусить, и вымя попортить, и вообще настроение испортить. А когда у козы что-то не в порядке, мегамудои падают. Мне это невыгодно». И так еле-еле с животными тянем. Так что Джек был у нас вместо сторожа. И Смиральда ему подстать. А Белянка не справляется. Сегодня ночью это стало совершенно очевидно. Кто-то влез на участок, а она проворонила. Хорошо, что я среди ночи проснулась. Слышу, лезет кто-то. Выскочила и заорала. Но этот тип и дал дёру. Надо было подкраулить и посмотреть, чего он хотел. В другой раз так и сделаю. Но что теперь делать, даже не представляю. Наверное, придется все-таки сторожевую собаку брать. Опять лишний рот. А что делать? Джека мне вряд ли удастся себе вернуть. А как получилось, что твой боевой козел пропал? Говорила уже, увели его. Выходит, Джек подпустил к себе чужака? И сдался ему без боя? Как же так? Если он даже взрослых собак гонял, неужели не мог вору рогами навалять? Я об этом тоже много думала, согласилась Наталья. Вообще-то, к людям Джек положительно относился. Люди — это же не собаки. Но чужих не любил. А вот свои могли из него веревки вить. Золотой был козел. Ни разу ни на меня, ни на моих клиентов не напал. Хотя мог. Рога у него были огромные. Но характер замечательный. Ангел, а не козел, любил, когда ему шейку и за ушком чесали. Голову поднимет, глаза закатит, да еще задней ногой дергает от удовольствия. Потеха, да и только. «Но как же его у тебя украли?» Юля не терпелась услышать подробности этой детективной истории. Но Наталья ее поправила. «Нет, сначала Эсмеральду увели». «А та как к чужим относилась?» «Настороженно. Джек ко всем шел, а она нет». «Значит, украсть козу мог только кто-то из своих. Народу ко мне много ходит, не будешь всех подряд подозревать». «Возможно, с кем-то у тебя возникли разногласия». Ну, терки у меня были только с бабой Дусей. Да чего противная бабка, ты бы знала. Вроде была такой тихоней, да ласковой прикидывается. А глаза у самой так и шарят по сторонам. Мне она никогда не нравилась. Но зимой клиентов в садоводстве мало, а она постоянно то молоко, то творог у меня брала. Правда, норовила все в долг набрать, дескать, с пенсии отдам. Но месяц проходит, денег от нее нету. Второй идет. Я ей говорю, баба Дуся, ты не обалдела, ты когда мне долг вернешь? Каждый раз напоминала. Она сначала обещала, что завтра, завтра, а потом видит, что я не унимаюсь, перестала ко мне ходить. Но я не гордая, сама к ней пошла. Думала, приболела бабка или что. Захожу, а она как раз на кухне стоит и молоко и творог из сумки вынимает. Меня увидела, нахмурилась. «Откуда молочко?» – спрашиваю. А она говорит, «Теперь у Серафимы беру». «Ну, берешь и бери». А мне спрашиваю, «Когда долг вернешь?» Сумма там уже кругленькая накопилась. А баба Дусе эдаким цветочком прикинулась. Глазками своими в ответ хлопает. «Какой долг, Наташенька? Где записано? Не помню я ничего. Бабушка старенькая, бабушку всякие обмануть может. Не помню, чтобы я тебе чего-нибудь должна была. Да ты и сама вспомни, я всегда каждый раз с тобой расплачивалась». «Так и обманула?» «Да это было одно. Не вернула, да и бог с ней. Может, пенсия у нее маленькая. Хотя у меня многие бабушки берут. Никто до сих пор так себя не проявил». Но ты веди себя как человек, а не как что, не знаю что. Она ж про меня слухи начала распускать. Что и грязнули я ей, что молоко моих коз вонючее, хотя ничем плохим оно не пахнет, а пахнет исключительно сливками. Это же альпийские козы, и за их здоровьем я слежу больше, чем за своим собственным. Но я тоже не будь дура, пошла к Серафиме и спрашиваю. Тебе баба Дуся за творог да молоко платит? Учти, если не платит, то и не заплатит никогда. Так в итоге получилось? Недели не прошло, смотрю, баба Дуся уже от Анатолия с бутылками топает. И ты к нему пошла. Не поленилась, подтвердила Наталья. Сходила. Он мне тоже сперва не поверил, потому что ему баба Дуся наличными каждый раз платила. Но она и мне сначала платила, чтобы будительность мою усыпить. В общем, через какое-то время снова она у меня на пороге появилась. Поняла я, что на дармовщинку ей ни Анатолия, ни Серафима больше не наливают. Но и я тоже с ней дела иметь больше не хотела попросила удалиться. Она ушла, но гадости напоследок предостаточно наговорила. И проклятиями сыпала, злой болезней мне и моим козам желала. А на следующую ночь у меня как раз Эсмеральда и пропала. И ты не связала между собой эти два факта? Связала, конечно. И что? Ходила я к бабе дусе Думала, пошутила, держит мою козу у себя. Только та в отказ. Я ей не поверила, весь ее участок осмотрела. Никаких следов не нашла. Пришлось уйти. А на другой день, когда Джекушка пропал, я уже не так мирно была настроена. Наорала на старуху, и полиция ей, ее внукам пригрозила. Они как раз к бабке в гости прикатили, продукты ей привезли. Но внуки уже здоровые, выставили меня из дома. Но угрозы мои сработали, больше козы у меня не пропадали. А если предположить, что баба Дуся ни при чем, кто еще мог? Ну, тогда не знаю. С остальными соседями у меня нормальные отношения. Только что? «Соседка у меня за забором очень скандальная живет. Летом ей то запах, то мухи, то шумно. Каждый день претензии слышу. Но зимой она сюда не приезжает, так что возмущаться некому. Может, она заранее упреждающий удар нанесла? Знала, какая из твоих коз самая перспективная? Ее и умыкнула. А чтобы еще больше козлят не появилось, она и Джека у тебя со двора свела. На Джекушку она тоже бочку катила». Дескать, пахнет он ей, голова у нее от этого запаха кружится. Но тут уж я ничего сказать не могу. Джек и впрямь попахивает. Козел же, как ему, пахнуть. Уж точно не маргаритками. Но в защиту скажу, что по сравнению с другими козлами у Джека и запаха-то нету. Легкий аромат, некоторым даже нравится. Да и держу я его подальше от жилых домов, в самом углу участка. Его сарайчик был. И Наталья указала в дальний конец участка, который у нее с двух сторон вплотную примыкал к лесополосе. Еще с одной стороны шла дорога, и лишь с одной стороны у Натальи имелась соседка, та самая скандальная женщина, которой не нравился запах Джека. «Эти соседи в феврале, когда у тебя козы пропали, тоже приезжали?» «Я их не видела. Хотя какая-то машина стояла», — призналась Наталья. «Но их машину я знаю, это была какая-то чужая». «А украли Джека как?» Ну как, Увели и все. Вечером он еще в сараечке был, а утром уже нет. Полицию вызывала, приезжали, походили, посмотрели, ни к чему так в итоге и не пришли и уехали. Сказали, раз следов взлома нету, то Джек мог и сам уйти. Чушь какой-то придумали. Замок я не запирала, но засов то снаружи задвинула. Не мог Джек его отодвинуть и уйти. Помог ему кто-то. А следы в ту ночь подморозило, а снега не было. Ничего не удалось понять. «А Измиральда «То же самое. Погода была такая же, холодная и без снега, только по случаю пропажи Эсмеральды я полицию не вызывала». «Почему?» «Думала, что пошутил кто-то, подержит да и вернет». «Но Эсмеральда стояла вместе с другими козами?» «Да». «А взяли ее одну, поэтому я сначала и не встревожилась по-настоящему. Если бы настоящий вор, так он бы всех коз забрал, а он только одну Измиральду увел». Ее стоило было ближе всего ко входу. Они у меня все вместе живут, могут свободно перемещаться по козлятнику. Значит, воры могли взять любую из коз. Да, но взяли самую лучшую. Значит, они знали, кого нужно красть. Значит, это были близкие тебе люди. Вспоминай, с кем еще кроме соседей у тебя напряженные отношения. Семья, муж. Мужа у меня нет, вздохнула Наталья. Мы с ним год назад развелись. То есть год назад я мужа своего выпроводила прочь. А официальный развод состоялся где-то через полгода. Мирно? А так бывает? Нет, обоюдных претензий немало накопилось. Кроме того, он претендовал на квартиру, машину, дачу. Хотя все это досталось мне в наследство от моих родителей. Но муж почему-то возомнил, что если наследство я получила в тот момент, пока мы с ним были еще в браке, то все это имущество является нашим общим. К счастью, судья его разубедила. В итоге он получил половину от трехсот тысяч, которые были мною отложены на покупку необходимого оборудования. Бытовку забрал. И с тем исчез из моей жизни. А с Джеком и Смиральдой он был знаком? Конечно. Этот бизнес мы вместе с моим мужем начинали. Он на это особенно напирал, мол, половина доходов точно его. Но не получилось. Все на меня записано. И дом, и участок. Мужу пришлось утереться и свалить. «Наверное, он на тебя обиду затаил». «Он злопамятный», — подтвердила Наталья. Юля еще немного подумала. «А твои конкуренты?» «Кто?» «Но эти, Серафима с Анатолием. Они могли украсть Джека с Эсмеральдой?» «Не знаю», — сомнилась Наталья. «Они ведь сами кос разводят». «Вот именно! Значит, разбираются в них. Знали, какие у тебя животные самые лучшие. Вот и сперли именно их». «И куда бы они их дели?» «В сарае их спрятали. Это же риск. И к тому же...» «Ну да, признаюсь, были у меня и у самой такие мысли. Подговорила я одну свою знакомую, она под видом клиентки всех коз, которые у Серафимы и Анатолия во дворах живут, для меня сфотографировала. Не было среди них моих. Они их замаскировали. Джека и Смиральду я в любом обличии бы узнала. Нет, я думаю, что это постарался кто-то из тех мужиков, которые Джеку сарай тут строили». И Наталья, налив им по новой чашке кофе, щедро сдобренного сливками, приступила к рассказу о том, как желание сделать как лучше ввергло ее в самую скверную в ее жизни историю.